Вундеркинд. Пролог. Подъехав к дому Мередит, Андерсон еще раз посмотрел на пустое шоссе. Удивительно, но на нем не было ни одной машины. Он машинально проверил револьвер. Не оружие, а сплошное смазанное отменным маслом удовольствие. Он машинально проверил его состояние. Удовлетворенный убрал револьвер в кобуру. Андерсон подошел к дому. Если он правильно понял тактику веселого ублюдка, то тот наверняка уже в подвале, где под безумные крики м е р о д и т готовится ее линчевать. Поднявшись по ступенькам, Андерсон бесшумно открыл дверь. Где-то в дальней комнате гудел вентилятор. Работало радио. Он прижался к стене и вытащил пистолет, рукоятка которого привычно легла в его ладонь. Маньяк был совсем рядом. Он чувствовал это кожей. — Еще немного, маленькая, еще чуть-чуть, — тихо сказал он сам себе, медленно спускаясь в подвал. — Ты, главное, потерпи. Он знал, что Питер Маккуин, более известный как чикагский весельчак, скорее всего, находится в самом дальнем углу подвала, привязывая бедную женщину к столу. И что убивать ее он пока не станет. Слишком мало времени прошло с тех пор, как их машина остановилась возле дома. Нет. Но для начала он должен связать, раздеть ее, а уже потом начать свой смертельный ритуал, сводящийся к обширным порезам по всему телу. Детектив прислушался. Странно, но не было никаких звуков. Он... облизал верхнюю губу и сделал несколько шагов вперед. По идее, Мереди должна была хоть как-то, но подавать звуки, так как Маккуин не усыплял своих жертв, а резал их живьем. «Ты опоздал!» д о л е т е л а вместе с каплями слюны слева, но Андерсон все же сумел увернуться, позволив ублюдку лишь задеть свой и без того вечно ноющий бок, «Смотри сюда!» — бросил Андерсон, направляя дуло в сторону убийцы. «Раз, два, три, четыре, пять!» Он спустил целый барабан в грудь ублюдка, заставив огромное тело попятиться назад и глухо завалиться на бетонные плиты. «Хорошая улыбка рвет рот!» — падая, смеялся весельчак. Перезарядив барабан, Андерсон устало поднял пистолет и еще раз выстрелил в уже мертвого Макуина. Труп вздрогнул, и по бетонному полу потекла очередная струя крови. Затем Андерсон подошел к коробкам, где и увидел тело Мередит. В этот раз все было проще. Резанные глубокие раны на шее, на груди, на животе. Марк тихо вздохнул и, с к р и в и в ш и с ь от боли, сел рядом с трупом Мередит. Казалось бы, пять минут, всего пять минут, но именно столько ему не хватило, чтобы спасти ее. Он откинулся на бетонную стену подвала. Свет. Свет из единственного окна мягко падал на ее каштановые волосы. Мередит была красивой женщиной немного за тридцать. Он посмотрел на ее перерезанное горло... Что ж, ну хотя бы она умерла быстро, если, конечно, перерезанное горло можно назвать быстрой смертью. Боже, да как же так? Марк стукнулся о стену головой, затем еще, затем еще. Он ненавидел себя за свою самоуверенность, за почти фанатичный подход к выслеживанию убийц. Зачем? «Зачем он хотел брать ублюдка с поличным? Ведь ему надо было просто прострелить ему башку, когда он подъезжал к дому Мередит. Или же когда тот садился в машину. Он ведь знал, куда и зачем едет. Да, бездоказательно, но знал же!» Просидев еще десять минут, он медленно поднялся, прижимая рукой окровавленный бок. Крови он потерял немного. но даже такого небольшого пореза хватило для дискомфорта при ходьбе. Поднявшись наверх, он взял трубку домашнего телефона и вызвал копов. Теперь, когда веселый ублюдок убит, он мог смело взять пару дней отдыха. «О, да, это любимое культурно-алкогольное забвение. Вот именно то, что сейчас ему как раз и нужно». а уж потом можно смело отдаться своему начальству.